94. Голован по кличке Геккерс. Собачьи метки там и тут Если хочешь изучить врага, его надо атаковать. Можно часами и днями наблюдать за ним со стороны, подмечать детали, вынюхивать содержимое человеческих и собачьих грузил, подмечать повадки, фильтровать ухом похрюкивания по ночам и недовольное урчание на утренней побудке. Узнаешь много, но не поймешь главного. Насколько опасен этот конкретный враг, серьезен ли он вообще. Однако уничтожать эту малую стаю народа людей покуда еще рано. Хотя, кроме всего прочего, их требуется наказать. Они убили, да еще и надругались над тушкой несчастного щенячьего брата Корки. Сняли с него шкуру, да еще и ковырялись в сердце и голове. Что-то такое искали, и явно по просьбе своего бога железа. Жалко Корку. Был он и баловник, и художник одновременно. Какие человеческие костяки умел выкладывать. Каждая косточка на своем положенном месте. И как по-глупому он попал под человеческую пулю. Решил снова пошутковать, а заодно потренировать свой недоразвитый третий глаз. Выкрасть у стаи взвода людей всех оставшихся братьев наших меньших. Ну и нарвался. Однако глупо поддаваться черному зубу мести. Месть будет очень скоро и глобального масштаба. А сейчас эту маленькую людскую стаю требуется раскусить, потому и атака должна быть шутовской, не слишком серьезной. Задача вовсе не перегрызть горло всем и вся, а чисто проверить на прочность их защитные механизмы в широком понимании. И значит, не стоит производить нападение на переходе. Смять размазанную вдоль леса цепочку народа двуногих не составляет труда. Лучше попробовать на стоянке, когда часть народа людей по свернулась в одеяльцах, а остальные заняты единственным делом — стоять на стреме. Интересно узнать, насколько они боеготовы. И неплохо бы заодно взять какой-нибудь рваный язык. Такое нападение ослабит маленькую стаю народа людей не слишком сильно, Да и насторожить должно не так уж, чтобы слишком. Голованы для народа людей те же собаки. Так что ж страшного, если какая-то залетная стая налетела среди ночи и уволокла кого-то в качестве мясного трофея? Люди никогда не поверят, что их соседа по безволосому братству утащили на настоящий допрос. На мясо можно было бы прихватить и всех разом. Но уж это получится сделать даже на обратном пути, когда стая людей развернется назад в ужасе от случившегося. Ведь не исключено. Маловероятно, но вполне не исключено. Что у народа людей хорошо получается, так это считать и взвешивать. Выгодно, невыгодно, плюсы, минусы. Все тут у них тип-топ, если попугаить по человечески Ну и значит, ежели после нападения на их стойбище люди сочтут, что вероятная выгода не перевешивает возможный проигрыш, тогда они развернутся назад. Вот и получится, что поставленные им богом железозадачи задачи не особо важны, и тогда их можно будет смело пустить на сырое, не слишком приятное на вкус мясцо, и черепное желе, конечно, которое ничего себе так. Если же малая стая людей не развернется, тогда понятно и Гавгав -гав Карлику, что задача поставленная богом железа очень важна. Не исключено, что он почувствовал опасность, исходящую от стаи сообщества истинного народа, и сунул одну лапу в лесное осиное гнездо, чтобы разведать, что как. Тогда наблюдение за малой стаей потребуется продолжить, дабы выявить их цели поточнее. «Ну а сейчас атака. Без вариантов. Жалко моей звериной сущности непозволительно участвовать в ней лично. Риск для шкуры слишком велик, а на этой шкуре слишком много задач-блох. Ничего, задействуем третий глаз и пронаблюдаем нападение через ощущение собратьев. Не тех, конечно, кто пойдет в первой волне». Слишком плотный контакт третьего глаза с теми, кто может реально и в муках уйти в пещерную глубину, очень-очень опасен. Наблюдение приятнее производить из более комфортного ракурса. Знаем по опыту, проходили. Когда-тошние зубоскалы до сих пор вырывают своим скрежетом из предрассветной дремы. А вкус крови собратьев ощутимо ударяет по ноздрям. Обращение с третьим глазом требует осторожности.